ФЕНОМЕН НЕПОСЛУШАНИЯ Мозг человека генерирует электромагнитные импульсы, которые мгновенно передаются как команда к действию. Эти импульсы имеют свои неповторимые электромагнитные излучения. Если записать данное электромагнитное излучение и передать его в мозг, то организм самопроизвольно выполнит эту команду. Он будет воспринимать ее как свою собственную. Так... Это работает не на всех людей. Еще в 60-х годах, когда открыли энцефалограмму и начали выводить биотоки мозга на бумагу, когда выяснилось, что по альфа- и бета-ритмам можно определить эмоции человека, оказалось, что есть люди восприимчивые, которым можно легко навязать ритм, отличный от собственного, а есть люди с сильным типом нервной системы. Им уже не получится ничего навязать, если не использовать специальные модуляторы. Ага. Модулятор небольшой и вживляется в тело человека. Он корректирует чуждый ритм, чтобы он был ближе к собственному ритму человека. И тогда мозг встраивается в данный чуждый ритм, и воздействие происходит. Таким образом, человеку можно извне навязать какую-либо эмоцию так, чтобы он ничего не почувствовал, или даже был уверен, что его действия являются осознанными, а в их совершении принимает участие собственная воля. Такие люди даже могут начать доказывать, что никакого воздействия на них не производилось, а психотронного оружия не существует. Не исключено, что данная установка тоже является частью программы. Но знаете, в чем главная проблема? В чем же? Если вживить в тело человека модулятор недобровольно, программа не будет работать. Это и называется феноменом непослушания. Человек должен как бы сам дать согласие на то, чтобы встроиться в систему, чтобы им управляли. И кто же им управляет? Раскройте скобки, пожалуйста. Это очень просто. Им управляет пси -оператор. Я смотрю, вы совсем ничего не знаете, но в этом нет ничего плохого. Очень многие, даже образованные люди, этого не знают, потому что не интересуются. Нас запрограммировали не интересоваться. Всеоператор это человек, а может, и не человек, потому что поставить человека следить за каждым человеком затратно. Поэтому это скорее программа, которая направляет психотронное оружие на людей, на нас с вами. Его воздействие невидимо, потому что используются незаметные глазу электромагнитные лучи. Их направляют с помощью электромагнитных волн, радиоволн, с помощью технологий. Сейчас вообще очень много разных волн вокруг нас. Вы видели логотип Wi-Fi? Там нарисована волна. Так что и с помощью этих волн все операторы оказывают свое воздействие на человека. Но вы ведь сказали, что можно отказаться от воздействия. Да, это так. Но дело в том, что нам пока не вживляют никаких чипов, чтобы можно было внятно отказаться. Хотя, мне кажется, если бы вживляли, этот процесс отнюдь не был бы добровольным. Чипы не так уж и нужны, когда человек сам каждый день добровольно пользуется гаджетами, от которых идут различные излучения. Это смартфоны, Wi-Fi, телевизор, радиоприемники. Сейчас очень часто смартфоны, планшеты и интернет используют в школах, в вузах, Это является ничем иным, как попыткой с малых лет встроить человека в систему и управлять его сознанием с помощью психотронного оружия. Люди сами дают согласие на то, чтобы ими управляли. Посмотрите, в Советском Союзе образование было классическое и очень хорошее, и каждый думал своей головой. Молодежь не сбивалась в стада, каждый был уникальным и отличался чем-то своим. А если кто-то избивался, то это были маленькие группировки, и, как правило, они увлекались веяниями Запада. Вспомним, например, стиляк, которые слушали «Голос Америки». «Голос Америки» внесена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В любом случае, это осуждалось нормальными людьми, потому что времена были другие. А сейчас посмотрите на молодежь: все бренды, тренды, мемы. Все думают одинаково и выглядят одинаково. И теперь никто не хочет быть врачом, учителем или пожарным. Все хотят быть блогерами и рэперами. Но вы, раз стали врачом, полагаю, всё-таки из нормальных людей. Вас еще не окончательно зомбировали. А остальных, большинство, мы уже не вытащим, потому что интересоваться они не приучены, да и информацию сложно найти. Когда все эти наработки появились в 60-х годах, они тут же стали засекреченными во всем мире. В университете я писал диплом по энцефалографии, но мой научный руководитель предложил работать по реограмме и заверил, что это более перспективное направление. Я согласился из осторожности. А потом я начал замечать, что мои коллеги, которые все таки изучали энцефалограмму, один за другим стали куда-то пропадать. Кто-то просто не отвечал на мои звонки, у кого-то всегда были срочные дела, так я и не знаю, где они теперь. Конечно, их убрали. Остается только надеяться, что не навсегда. «Вы очень страшные вещи рассказываете. А сами не боитесь?» «Конечно, боюсь». Я еще себя в относительной безопасности могу чувствовать, потому что смог наладить связь с псиоператором. Он хотел настроиться на мои ритмы, а я его опередил и первый настроился на его. Иногда мы с ним общаемся, поэтому я знаю, что меня не тронут. Но иррациональный страх все равно есть. Иногда вдруг накрывает тревога за свою жизнь». Я не могу отрицать, что это тоже некое стороннее воздействие, ведь с помощью волн можно управлять интуицией человека и заставить его испытывать те или иные эмоции, когда для них нет оснований. Павлу было 24 года. Он был выстиранный, выглаженный, выбритый и чистенький, как офисный работник. Пах стиральным порошком и будто чуть-чуть кислой сметаной. Вы же и сейчас пишете научную работу, верно? Да, докторскую диссертацию. Её тема — манипулятивное воздействие проблесковых маячков и устройств для подачи специальных звуковых сигналов автомобилей экстренных и специальных государственных служб на нейропсихологию человека. Тем более, это очень тяжелая работа. Вы, как нейропсихолог, должны знать, что тяжелый труд вызывает стресс, даже если он умственный. Поэтому стоит у нас полежать, чтобы дать себе отдохнуть, восстановиться и с новыми силами, так сказать, в работу. К тому же в ваших словах очень много интересных идей. Я не задумывался никогда. И я бы хотел узнать побольше. Давайте вы у нас полежите, отдохнете и все мне объясните. Гранкин еле дошел до кабинета Сергея Викторовича. Сжимал губы, жмурился, часто-часто моргал. Закрыл за собой дверь, оперся о шкаф и расхохотался до истерической коты, до боли в уголках рта и мышцах живота. «И что за анекдот тебе рассказали?» — спросил Сергей Викторович, не отрывая глаз от монитора. Игранкин не смог ответить. Снова подкатил скручивающий смех. Личность Павла Ульяновича Кудрова висла тяжелой тенью над биографией половины учащихся Гериной школы и теперь знаменовала темные, но прошедшие времена. Школа была нормальной, то есть и так едва выносимой, а Паша нормальным не был. Спасало только, что его инициалы удобно складывались в пук. Но и это перестало веселить в классе в третьем. Его лицо — бледный круг с точками черт. Одиннадцать лет висело на доске умники и умницы нашей школы. С высоты пялись на лавке для переобувания, железные прутья гардероба и вход в столовку. Его имя звучало на уроках, в коридорах и учительских, и даже дома от него было некуда деться. «Вот Паша Кудров уже в два года научился читать, а ты у нас только в четыре. Бывают же такие одаренные дети». Четверка у тебя? А у Паши Кудрова?» «Как, тоже четверка? «Наверное, ему специально дали сложнее вариант». Мне Кудрова сказала, «Паша в девять лет всего Достоевского прочитал». «А ты вообще знаешь, кто такой Достоевский?» Паша Кудров на Новый год попросил микроскоп. Паша Кудров без репетиторов уже и по-английски, и по-французски, и по-немецки, а ты артикли путаешь. Вот ты на уроках болтаешь, а Паша Кудров не болтает на уроках. Все понял? Сегодня смотрела программу о вундеркиндах. Как же людей награждает природа. Вот тот же Паша Кудров. Паша Кудров только классику слушает, мне его мама сказала. Его любимый композитор — Рахманинов. Да потому что Паше Кудрову на свое будущее не плевать, а тебе с твоим усердием только улицы мести. Ты слышал, что Паша Кудров Всероссийскую Олимпиаду выиграл? Он теперь будет без ГИГ поступать в Московский университет на бюджет. Паша Кудров был идеальным ребенком, Тихим, вежливым и таким умным, что родители брицали им, как дорогой безделушкой. Носились, как с породистой собачкой, и в какой-то момент он целиком завладел ими. К десяти годам он мог сносно поддержать разговор на трех языках, к одиннадцати играл на пианино и скрипке на уровне слегка неуверенного выпускника музыкалки. В 12 мог назвать все ключевые события Второй мировой в точных датах. Одним своим существованием он терроризировал нормальных одноклассников, в смысле обычных, не поцелованных богом или кем-то там в макушку. Учителя приносили его имя на собрание, а родители с собраний тащили по домам. И все знали — Паша Кудров катается по всем Олимпиадам. Паша Кудров знает программу на три года вперед. Паша Кудров даже на физкультуре, вот где вся надежда, ровно укладывается в пятёрочный минимум. И почти ни с кем толком не общается. Тупые все для него. Отвратительнее всего было то, что Паша Кудров даже не придуривался. Бывает редкий и золотой типаж отличников. Они вроде учатся, а в жизни люди как люди. Даже не догадаешься, что задроты. И списать дадут, и про преподов посплетничают, и пригласят домой пить вонючие алкогольные коктейли, когда родители на даче. Паша Кудров был не из тех. Он реально пёрся с дат, языков и Достоевского. Напоминал про домашку и палил списывавших на контрольных. Это было уже непростительно. Его ненавидели тихо, но эффективно. Без настоящего мордобоя. Могли спрятать его рюкзак и сменку на верхнем этаже. Могли выпотрошить пенал в цветочный горшок. Могли устроить в его тетради соревнования по рисованию членов на скорость или вылить в дневник в стержень гелевой ручки. Катя из школьной газеты каждый год строчила унылые вирши на 23 февраля и 8 марта, но осталась в памяти совсем другими стихами, сочиненными под гитару на репетиции какого-то патриотического мероприятия. «Когда-нибудь станем мы старше, я верю, наступит пора, и Паша получит парашу и в тот же день съедет с ума». И пару дней это даже распевали на манер духоподъемного советского марша. К седьмому классу Паша Кудров заинтересовался химией и биологией. Это ударило Гранкина особенно сильно. Медицина была его брендом. Это он всегда говорил, что станет врачом, когда вырастет. Это он раньше всех знал, откуда берутся дети. Это к нему перед контрольными одноклассники приходили за мнемоническими конструкциями фенолфталеиновый в щелочах малиновой. Паша Кудров мог выбрать любую другую, никому не нужную область, придавить своей крутостью нарисованную отличницу Вику на литературе или переспорить начинающего праворадикала Гену на общество но решил уничтожить Гранкина. Стоило биологичке узнать, что звезда особенно ярко засветила на ее предмет, Гранкин в ее мире перестал существовать. «Паша, только ты сейчас молчи, я знаю, что ты знаешь». «Паш, ну, тебе контрольную писать незачем. Давай лучше Олимпиаду прошлого года прорешаешь». «Не злите меня, а то в следующий раз будут вопросы, на которые только Паша ответит». «Пашу не отвлекайте. Ему ЕГЭ сдавать и всех вас потом лечить». Сдвинулась и турнирная таблица. Теперь все оценки ставились от Паши. А если Паша был на первом месте, все остальные начинались с одиннадцатого. «Я понимаю, ситуация в году у тебя спорная». сказала биологичка, задержав Гранкина после урока. Она теребила бусы, как четки и полудрагоценные камушки бились друг от друга с тихим неритмичным стуком. «Четыре с половиной у тебя выходят по среднему арифметическому, но, ей-богу, мне совесть не позволяет до пятерки натягивать. Я спать спокойно не смогу, ей-богу. Тебе врачом быть. Вот ты убьешь кого-то, не дай бог, а мне потом и Кать. Ну и сам понимаешь, где Пашина пятерка, а где твоя». гранкин непроизвольно задвигал нижней челюстью и зубы забились о зубы что хотите ставьте вот и поставлю четверку поставлю герман будет тебе мотивация на следующий год ей богу дома мать предсказуемо устроила конец света от злости она даже забыла про силиконовую лопаточку выкладывала котлеты шкрябая вилкой по антипригарной сковородке гранкин услышал все Что Паша Кудров в свободное время на учебу тратит, а не на ерунду. Что родители свои знания сами получали упорным трудом. Что есть люди талантливые, а есть бездарные. И бездарным надо в три раза больше стараться, чтобы что-то из себя представлять, а ты и бездарный, и ленивый. Что убьешь кого-нибудь, что улицы мести, что столько в тебя вложили. Что, может, и нахер оно все, иди в ПТУ, как те ограниченные, у кого не хватило мозгов выучиться на единственную достойную профессию. Иди на заводе работать, иди пекарем, токарем, сварщиком. Отец заглянул на кухню, осмотрел руины маминой психической стабильности, молча забрал тарелку и ушел в гостиную. Следующим утром Паша Кудров открыл рюкзак и запустил руку, не глядя. Гранкин не слышал, но весьма правдоподобно додумывал, как пальцы врезались в мягкость и липкость, как зашуршали смятые перья. Он наблюдал за лицом. как его обычное отрешенное выражение сменилось недоумением, удивлением, отвращением, как росла и чернела черточка между бровей, как расширялись глаза. Резким животным движением Паша Кудров выкинул мертвого голубя, и тушка несколько метров проскользила по полу. Гранкин засмеялся первый. Потом уже пацаны подхватили, потом уже взвизгнула русичка. «Это кто? Это что за шутки?» «Ну я». Он встал, не дожидаясь приглашения выйти из класса и родителей в школу. На полпути до двери обернулся и пнул голубя в сторону пашиной парты, чтобы его пришлось панически выпинывать обратно. В голове звучал брутальный киношный саундтрек, музыка, под которую крутые парни не обращают внимания на взрывы. И само ощущение приторного мстительного злорадства, едкого триумфа, Было лучше всего, что Гранкин испытывал в жизни, и стоило каждой предстоящей маминой истерики. После одиннадцатого за Пашу Кудрова дрались три престижных вуза, а Гранкин назло подал документы только в один. Поступил на зло, переехал на назло, назло доучился до ординатуры и назло мечтал о докторской. Школа закончилась, а где-то за спиной так и остался Паша Кудров с фотографией, круглый и бледный. опасно дышал и шевелил пух на задней стороне шеи, мягкими руками придавливал за плечи к земле. Бывало, вроде и забудешь, что он есть, а ощущение собственной неизгладимой вторичности останется. Потому что Паша Кудров уже не был никаким мальчиком, он был идеей. Сергей Викторович Стариковский рассуждал, что с годами ординаторы в отделении мельчают и глупеют. С каждым новым набором все меньше тех, кому правда что-то интересно. Гранкина в редком порыве откровенности он называл талантливым, а когда пил — своим преемником. Потому что Гранкин на обходы бегал, пациентов брал и редко лечил меньше троих одновременно. Приезжал к 7 утра и уезжал после 9 вечера. Руководство Каплана и Седека в первые три недели вызубрил наизусть. Руководство Каплана и Седека. Справочник по медикаментозному лечению в психиатрии. а эти к двенадцати, дай бог, припрутся и в ординаторской сидят, шизофрению с психопатией путают», — брюзжал Сергей Викторович. «Я не могу», — сказал Гранкин, закуривая вторую на подоконнике. «Заберите его у меня. Я его не вылечу, потому что я его ненавижу». «Твою мать, Гейер!» «Мать мою куда угодно, а я не смогу. Физически». Прием расшевелил внутри остывшее ощущение мертвого голубя. Пускай что угодно было и прошло, а голубь лежит под первой партой. Под чужой партой лежит, пугает народ и начинает вонять. И радости от этого было больше, чем отвращение, потому что победила какая-то первобытная, простая и необремененная моральными принципами школьная справедливость. Паша Кудров поехал башней капитально из фундамента, а Гранкин отделался бытовым алкоголизмом. Фильм кончился, хорошие парни победили. Титры. И с этим ты собираешься стать руководителем отделения?» Строго говоря, Гранкин не собирался. Это Сергей Викторович придумал. Но слишком льстило, чтобы возразить. «Вы бы лечили человека, которого ненавидите?» «Да я вообще всех ненавижу, Гер, поголовно. Только я это дома делаю. Принципиально не заберу. Твой пациент». Сергей Викторович неритмично постучал пальцами по клавиатуре. «Ну, хватит мне дымить. Работы нет». А день настал. Кудров с ума сошел, не шутка. С псиопами разговаривает. Так Гранкин написал в окошке сообщение похороненного чата бывших одноклассников. «Перечитал». Добавил. «Радуйтесь, кто ставки делал». Перечитал еще раз. Представил, как у двадцати шести человек день превращается в праздник, как Гена отвлекается от баранки автобуса, как Вика клеит клиентке на ноготь лишний страз, Как Катя забывает слова на чужой свадьбе, и в экстазе единения все начинают хохотать, как хохочут только дети при виде чужих страданий. Перечитал — стёр. Шла бы к черту врачебная тайна со всем Гиппократом в обнимку. На следующий день Павла положили в отделение. Гранкина он не узнавал или делал вид. Было так странно, что с трудом получалось натянуть на голос участливую врачебную интонацию. «Расскажите, пожалуйста, а этот ваш псиоператор...» все всё-таки такая редкая вещь. Он вам как-то в жизни хоть помогает?» Павел пожевал губу, понадувал щеки, думая над ответом. «Псиоператор, как я уже говорил, не человек, а что-то вроде разумной программы. Его нельзя назвать плохим или хорошим, потому что он не испытывает человеческих чувств, а значит, его моральный компас ограничен запрограммированными установками». «Конечно». А всё-таки вы, живой человек, как оцениваете его слова? Можно ли сказать, что они вас радуют или огорчают? Он программа, но все таки разумная. К тому же его задача — манипулировать человеком, поэтому эмоции он считывает хорошо. Понимаете, псиопы существуют, чтобы навязывать людям эмоции, чтобы управлять ими. Только так можно заставить людей делать то, что нужно глобалистам. Одинаково думать, хотеть одного и того же, иметь идентичные взгляды. потому что такой единогласной толпой проще управлять. А как он пытается управлять вами?» Павел шмыгнул носом и опустил глаза, рассматривая собственные колени. «Он меня пугает». И замолчал. «Я понимаю, что может быть сложно или страшно рассказывать, но вы здесь в безопасности». Гранкин незаметно разблокировал телефон посмотреть время. Полчаса разговора прошло бессмысленно вокруг одного и того же. Вытягивать из Павла анамнез было муторно и неизменно унизительно. Постарайтесь, пожалуйста, объяснить подробнее. Он говорит, что меня найдут и накажут, что устранят, потому что я много знаю и много болтаю. Павел снова замолк, будто остановил себя насильно. Так. Еще он просто ругает. Говорит, что я плохой, глупый, иногда, что выгляжу плохо. И так убедительно говорит, что даже если успеешь понять, что это неправда, все равно сомневаешься. Гранкин невнятно одобрительно промечал, и Павел продолжил. «Это давно на самом деле. Я просто не сразу понял, что это псиоператор со мной говорит. Первые полгода я почти начал думать, что у меня голоса в голове. Но вы не обращались к врачу? Он сказал, что нельзя рассказывать никому, иначе точно заберут и устранят. А сейчас разрешил? Нет». Я к вам пришел со специальной пластиной, которая блокирует излучение и не дает всеоператору считывать информацию. Он вынул из нагрудного кармана тонкий металлический листок размером с банковскую карту. Моя разработка. Алюминиевый сплав сбивает длину волн, и вся информация из моего мозга поступает в искаженном виде. Только ее нельзя носить долго, так как собственную частоту альфа- и бета-излучения мозга она тоже искажает. Надо же, я бы не подумал никогда. Никто и не думает. Знаете, в чем разница между мной и вами? Простите, конечно, что я так грубо, но лучше вам сейчас услышать правду, чем когда будет поздно. Мы оба под влиянием всеоператоров. Только у меня достаточно критического мышления, чтобы этому противостоять. А вы не задумывались о том, как нас зомбируют. Вы не разговариваете с ним, наверное, потому что никто, кого я знаю, не разговаривает. Подозреваю, что связано с выдающимися способностями моего мозга. Я с детства во многом опережал сверстников. Это не делает вас плохим или недостаточно интеллектуально развитым, это просто говорит о том, что у наших с вами мозгов разные возможности и способности, заложенные с рождения. Большинство людей, как вы, легко внушаемые. Как я, людей меньше, поэтому я должен распространять свое знание, чтобы хоть до кого-то достучаться из обычных». Когда Гранкин ушел, Павел положил пластину в зип-пакет и задвинул в ящик тумбочки. Он чувствовал, как блокатор излучения за эти два дня сбил работу мозга. Понемногу начинала болеть голова, а кишки, дезориентированные и без правильных сигналов, опасно скручивались. Оставь он её ещё на несколько часов, и импульсы совсем перестали бы доходить до органов. Мышцы перестали бы слушаться, сердце бы встало. «А без меня ты совсем тупой», — механическим голосом произнёс псиоператор. «Дурак, дурак, ты все рассказал. врешь. «Я знаю». «Прекрати», — пробубнил Павел. «Твоя вина. Все твоя вина». «Я больше не хочу с тобой говорить. Конец связи». «Никто не спрашивает, чего ты хочешь». Павел зажмурился. В ушах коротко прошуршал и затих белый шум. «Твоя судьба решена», — продолжил псиоператор. «Тебя заберут. Тебя устранят. Тебя утилизируют». Как и всех твоих коллег, которые туда полезли. Они уже все знают. Отвали от меня. Видишь, кусок со стены отвалился. Ты настолько тупой, что считаешь, у клиники нет денег отремонтировать стену. Там камера стоит. Иди посмотри сам. Маленькая камера. Павел подошел к стене. Белый, с крапинкой отколовшейся краски чуть выше уровня глаз. Встал на цыпочки и сразу отшатнулся. Что-то блеснуло внутри. «А помехи слышал?» «Это микрофон в твоем ухе. Его давно вживили, а ты подумал, комар залетел». «Это и был комар. Робот в форме комара. Ты же знаешь, что делают роботов пчел. С каждой секундой голос псиоператора становился все громче и неестественнее. Повизгивал металлически, как ржавые качели. «В углу на потолке паук. Видишь?» «Думаешь, настоящий? Думаешь, настоящий?» Внутренний двор в окне отбрасывал блики сотнями камер. Красный кирпич стен Сверистелёва пульсировал, как голое живое мясо. Павел почувствовал, что и губы, и щеки его пульсировали в такт, и все в нем сокращалось, перенимая чужие ритмы. Маленькими неживыми глазами на него пялилось все вокруг, и всё хотело убить. «Зачем пришел? Зачем рассказал? Ты сам видишь, что ты наделал? Что ты наделал?» — вопил псиоператор, пока его слова не превратились в металлический писк, орущий с равными интервалами. Павел сел в угол рядом с окном, так из окна его было не видно. Упал на пол копчиком, врезался в стену спиной. Зашептал так тихо, что сам себя не слышал. «Хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит!» Писк медленно-медленно становился глубже и дальше. Павел сам не мог бы определить, в какой момент этот звук пропал совсем. Только страх, самый беспощадный страх невидимого, жравший Павла со времен монстров под кроватью, никуда не ушёл. Свет в палате был декорацией, на деле по углам клубилась только внутренняя ощутимая тьма. Всеоператор с неделю не выходил на связь. Павел не спешил думать, что про него забыли, но слегка, не в полную грудь, выдохнул. Утром и вечером красивая женщина в белом халате подавала ему растворенный в воде пустырник, и мироздание снова неподвижно стояло на ногах. Познаваемая реальность мерцала лишь изредка. Каждый день к нему заходил Гранкин. Спрашивал про работу мозга, манипуляции через излучения и заговоры корпораций. Почему-то ему было легче об этом рассказывать. Раньше Павлу было не с кем серьёзно обсудить свои идеи. Пару лет назад он почти нашел сообщество в интернете, но быстро одумался и удалил страницу, потому что нет ничего менее безопасного и реального, чем интернет. Он вынес на свалку компьютер и разбил телефон, чтобы его не нашли, и пару раз в неделю ругался с родителями, убеждая их тоже не пользоваться техникой. Папа переводил в шутку, мама раздражалась. Гранкин смотрел серьезно и записывал. Ничего не требовал и ни к чему не принуждал. Просто заходил. «Доброе утро. Как у вас дела? Как вы себя чувствуете?» В один из таких визитов Павел не попад выдал. «А у меня ведь никогда не было друзей». Почему-то казалось, что было очень важно это сказать. «Ой, мне тоже стало очень трудно их заводить во взрослой жизни», — ответил Гранкин. В школе, в университете так много времени вместе проводили. А потом у всех работа, дела, семьи. И в детстве же как? Вот тебе нравится группа «Дельфин». И кому-то еще нравится группа «Дельфин». И все, вы друзья. А сейчас уже ничего не нравится. Вот именно. Сейчас поработали и спать легли, а завтра снова поработали. Но ничего, какие ваши годы? еще успеется. В Павле что-то дёрнулось от этого еще успеется». Всю жизнь казалось, что он уже фатально опоздал. Гранкин говорил, что потихоньку становится лучше, что скоро выписываться и домой, к родителям и докторской. Под конец второй недели Павел заметил, что думал об угле падения света из окна и блестящих пылинках раза в два дольше, чем о своей судьбе после раскрытия тайны. Им будто перестали интересоваться сверху, и мысли казались собственными, и ритмы. Невидимая глазу тьма просочилась в щели палаты и ушла в водосток. Гранкин ненавидел себя регулярно и по расписанию, почти не пропуская активные фазы. В пассивных его ненависть тихонько сидела под диафрагмой, с хлюпаньем сосала кровь, сок и всяческую жижу. Короче, поддерживала нормальную работу организма. Ненависть была живым, тёплым зверёнышем, вечно голодным тамагочи. И когда ей нечего было есть, все шло наперекосяк. Иногда ненависть его бесила. Иногда парадоксально казалось, что она делает его немножко лучше других. Сколько в мире дураков с высокой самооценкой, которые живут себе и не догадываются, что ничего из себя не представляют. А ничтожество с самомнением — это не только нелепо, но и жалко. Лучше уж как есть. И жить с ней было нормально, как привыкнешь и пригреешь. Только иногда, каждый день рано утром и перед сном, Она так увлекала, что ничего другого делать было невозможно. Гранкин засматривался на блестящие, криазотно-пахучие рельсы метро по дороге на работу и до следующего поезда не мог отогнать желание к ним приблизиться. Накрывал голову подушкой, пытаясь уснуть и не слышать собственных мыслей. Монотонного «Застрелись, застрелись, застрелись». Он перевернулся на другой бок, на спину, сел, встал. Открыл окно, впуская холодную влажность, запах жареной курицы, рокот машины, шум ругающихся у подъезда соседей. Постоял немного у окна, медленно дыша и пытаясь успокоить сердцебиение. Подумал: странный эволюционный механизм. Животные же не убивают себя просто так. Гранкин в школе читал про муравьев, взрывающихся в драке. Про пауков, которые позволяют собственным детям себя съесть. Про морских гадов, забывающих питаться в заботах о потомстве. Есть еще какая-то улитка, которая сама ползет к хищнику, когда в ней селится паразит. Но это не то. Это обычные и биологически разумные вещи. Другое дело — человек, который перестал жить, потому что расхотел. Естественный отбор уже даже не старается. Смешно бы было. Какой-нибудь слон решил, что недостаточно хорош. Родители его упрекали, что хобот некрасивый. Умер, потому что разучился радоваться. А слон, может, вообще не радуется ничему. Он не дофаминовый наркоман. А живет? не знает, что можно иначе, и как бы освобожден от выбора между жизнью и нежизнью. Только люди до смертности дотумкали и считают теперь будто самые умные. Телефон зазвонил едко и в тишине, особенно оглушительно. Медсестра. «Герман Васильевич, тут Кудров таблетки отказался пить». Гранкин выдохнул. «А чего отказался? Что говорит?» «Ничего не говорит. Сидит и плачет, качается туда-сюда. Можете приехать?» В такси Гранкин от усталости и злости, плевавший уже на субординацию, написал. «Кудров с ума сошел. Я сейчас приеду и назначу ему слабительное». Сергей Викторович ответил через пару секунд. «Не назначишь». Был в сети, значит, тоже не спал. Не назначу, а очень хочется. Всю дорогу, не меньше часа, даже по свободной ночной Москве, Гранкин пытался понять, чувствует ли что-нибудь. Когда он был мелким, такой же ночью они ехали с отцом к тете Наде, сбегая из скандала. Только в то время не нужны были никакие таксисты. Гранкина везде возил отцовские Рано. Мать тогда звонила родителям отца и ему на работу, убеждая, что он трахает шлюх, и доказательства у нее есть. А в машине было тепло, воздух неподвижный, тихий шевчук из радио. Переднее сиденье, на котором только с отцом можно сидеть. За лобовым пустое шоссе, освещенное желтыми пятнами. Вспышки из окон — вжух, вжух, вжух, и отцовский профиль ярко очерчивается по контуру раз в пару секунд. Ритм замедлился и прекратился. Машина остановилась. На вопрос, зачем подбирать бомжа с дороги, отец ответил, что врачи иначе не поступают. Наверное, рисовался. Мужик не просыпался. Был без сознания, тяжёлый весом и запахом, и Гранкин помогал затащить его в салон скорее формально. Ехали крюком до больницы. Ехали с приоткрытыми окнами, и с улицы тревожно выло. Ехали бесконечное количество минут. Тётя Надя позвонила. Не удивилась ничуть, будто так и надо, будто так всегда происходит. В гранке не осело холодное ощущение героического самопожертвования, а отец плечами пожал. Человек же и человеку плохо. Точно рисовался. Казалось тогда, какая должна быть хрупкая эмпатия, какая острая тоска за других, как должно болеть, чтобы ночами таскать алкоголиков по больницам. Оказалось, ни черта нет. Не болит и не тянет, и дома бы остаться. И Кудров не вызывал никакого трагического надрыва, потому что он не уникальный, не первый и уж тем более не последний. Он типичный. Структура бреда у него красивая, но не удивительная. И это выступление на новогоднем голубом огоньке тоже вполне обычное, решается парой таблеток. И медсестра бы справилась, но везде поганая бюрократия. Ничего без подписи лечащего врача не сделать. Павел сидел в углу, обхватив колени и уткнувшись в них носом. Качаясь вперед назад он каждый раз ударялся спиной о стену и издавал песклявое подвывание, не столько вызванное болью, сколько обозначающее условную боль. Схлипывал, хлюпал и бормотал. Пси оператор звучал лязгающе и хрипло, при призвуком цинкового ведра. Слова его то затихали в глубине уха, то резали с новой силой. И казалось, что кто-то балуется с крутилкой громкости. «Эта система тебя выбрала. Она решила, что ты умрешь. Ты помнишь в школе себя. Помнишь? Никто не общался с тобой. Думаешь, почему? Думаешь, с хорошими людьми не хотят общаться. Ты сам виноват. Ты сам, ты сам, ты сам! Ты не был гуманистом. Ты никогда не думал о других». «Ты помнишь, сколько раз у тебя просили списать, списать, списать? Что ты говорил? Что ты говорил? Решай своим умом или какую-то другую чушь, которой тебя родители научили? Соврали!» Шикнули помехи, будто кто-то неосторожно задел штекер провода, и зазвучали другие голоса, детские. мальчуковые от девчачьего не отличишь». Покричали в гомоне едва различимо, но отчетливо зло и запели про «Паша получит парашу» в бодром единстве пионерского хора. «Сам понял», — продолжал псиоператор с отчитывающей интонацией недостижимого авторитета, с которой только родители и учителя говорят с детьми. «Ты доказывал своим одноклассникам, детям доказывал, что ни на кого нельзя положиться в беде, что никто никогда не подаст руки». «Хорошенькая школа!» «Школа, школа, школа, школа!» вторил Павел, задыхаясь и все сильнее ударяясь спиной о стену. Разухабистый марш продолжался. Слова в нем рассыпались в раздельную труху. «Ты не нужен нам! Ты должен быть устранен. Тебя тут закрыли, и ты здесь умрёшь!» Мира не существовало. Его выключили, как телевизор. и посреди экрана белел плюсик скомковшейся картинки. «Школа, школа, школа, школа. Я устал играть с тобой в игры. Ты так старался добраться до правды. Получай! Ты просто не заслуживаешь жизни, потому что никогда не жил. Школа, школа, школа, школа. И ты здесь сгниешь, С таблетками или без. За тобой всегда смотрят. И решение уже принято». «Школа, школа, школа, школа! Ты умрёшь здесь! Ты умрёшь здесь! Ты умрёшь здесь!» Павел действительно в самом делешно умирал. Чувствовал, как плоть с мокрым чавканьем отходит от костей, как кожа гниёт и сворачивается в корки, как пересыхают сосуды, оставляя ветвистые рытвины в мясе. В детстве он мог не убрать чашку и спрятать, чтобы мама не заметила, а потом забыть. и через пару недель в чашке оказывались колдовские круги плесени. Он чувствовал, как сейчас такие же круги ползли по его локтям и суставам в пальцах, по носу и лбу. Пахло тошнотворно, цветущей водой, корешками, немытой морковью. Ему возвращалось все, каждый момент жизни, когда он выбирал лень, гордыню, жадность, похоть и остальные смертные грехи, которые не помнил наизусть. «Здравствуйте, Павел!» Познаваемая вселенная расширилась до полоски света из двери. Рухнули барабаны, и хор закончил. Гранкин стоял на пороге, может, не телом, а плотным ощущением. «Школа, школа, школа!» — продолжал бормотать Павел, почти веря, что это странное заклинание могло уберечь от гниения, страха и смерти. Гранкин подошел в несколько неторопливых шагов, Сел на корточки рядом так лихо и легко, как только гопота дворовая садилась, не отрывая пяток. Колени хрустнули. «Ну, что такое? Что стряслось?» Он говорил заботливо до приторности, голосом, который обычно используют с потерявшимися детьми. Павел не отвечал, продолжал бубнить еще быстрее. «Школа, школа, школа, школа, школа». Ему казалось, стоит на мгновение прервать монотонное шевеление губ, И снова что-то зашатается, сломается, разрушится. Снова тело начнет тухнуть и спадать со скелета. Страшно, да? Ничего, это нормально, когда страшно. Я вот тоже школу с ужасом вспоминаю. Павел схватил ладонь Гранкина, горячую и липкую. От пальцев коротко дыхнула пепельница. «Не расскажете, что случилось?» — спросил Гранкин. И Павел энергично, до боли в шее, помотал головой. «Хорошо». Давайте я вам тогда что-нибудь расскажу. А потом вы. И будет у нас взаимная психотерапия. Павел кивнул. Перед его лицом возник тонкий пластиковый стаканчик, изнутри светящийся прозрачной жидкостью. Попейте воды, легче станет. Не хотите? Боитесь? Давайте я сам при вас же из этого стакана попью. И вы поймете, что там просто вода. Хорошо? И Гранкин сделал глоток. Павел следил за его шеей. Кадык дрогнул, значит, и правда проглотил. И вода оказалась водой. Вот видите, все в порядке. Рассказать вам историю про школу хотите? Павел дважды сжал его мокрые пальцы. Хорошо, — продолжил Гранкин. Знаете, мне кажется, почти у всех школы ни с чем хорошим не ассоциируются. И детство в целом. Это только в кино оно все такое беззаботное... А на самом деле та же кто не ещё хуже. Я школу как вспомню, так вздрогну. Мне кошмары иногда снятся. Вам ведь тоже снятся. Тут и оно. Я думаю, вы, как образованный человек, должны понимать, что не просто так почти всем снятся кошмары про школу. У меня вот одноклассник был очень умный, а я ему завидовал. Хотя все знают, что завидовать плохо. Но я ничего поделать не мог. Знаете, это ощущение несправедливости. Казалось, вроде как, почему он, а не я? И остальные этим же тыкали. Почему он такой, а ты не такой? Ну, вы понимаете. Я ему, ну, нехорошую вещь сделал. И нормально все вроде было по итогу, и забыли все. Но я же помнил, что сделал. И мне теперь снится. И я думаю, сейчас как бы поступил. И вам ничего не было, не выдержал Павел. Вы плохо поступили, но никакого наказания за этим действием не последовало? Ну, мама поругала, а потом ничего. Я взрослый уже, кто меня будет за что наказывать? Некому, все сам. И как же вы с этим живете? Сносно. Я же ребенком был. Дети много чего глупого делают. Не убивать же за это. Умирание остановилось. Гной вытек в щели пола, и кожа Павла снова стала целой, упругой, живой. От руки Гранкина тепло просачивалось между клеток и легче становилось сразу везде. «Не убивать же», — отозвался Павел. «Вы мне теперь расскажете, что случилось?» Псиоператор молчал, как провода оборвали. «Я не был гуманистом», — признался Павел. «Никогда. Сегодня со мной на связь вышел псиоператор и начал меня снова обижать. А меня нельзя обижать. Я не маленький». «И это чистая правда. Вы взрослый человек». «А теперь он не говорит ничего, потому что я перестал слушать». Я думаю... Я думаю, это и называется феноменом непослушания. Гранкин посидел еще немного, дожидаясь, пока подействует три миллилитра галоперидола в воде, и Павел уснёт. Позвонить матери Гранкин решился только недели через три, и то потому что пил. Трезвый бы и ни за что не стал. В трезвости казалось, что матери уже почти нет — Дежурное телефонирование на тему все нормально, я устал, потом поговорим» за общение с живым человеком не считалось. «Кудрова помнишь?» — спросил он, кратко объяснив, что не голодный и пока под крышей. «Помню, конечно». «Не поверишь, в психушку ко мне пришел, С псиопами общался, нёс чушь, эклер в башке, про излучение и зомбирование наций. Вообще мрак». «Ой, какая беда!» А я вылечил. Таблетки подобрал, почти в норму вывел. Он перестал слышать голоса и даже работу нашел. Понятно, что таблетки, может, и всю жизнь надо будет пить, и он в дефекте остался, эмоционально уплощенным. Но, если не знать, адекватный человек. Шизофренический дефект. Необратимые изменения личности пациента с шизофренией, которые проявляются, даже если человек проходит лечение и не находится в психозе. «Ой, ну слава богу! Жалко было бы такой талантище терять». Ничего, услышим о нем еще вся жизнь впереди. И хорошо, что работу нашел. Я уверена, он скоро будет зарабатывать. Ух! А ты и дальше со своими психами за копейки горбатишься, да? Ага. Мертвый голубь заклевал прямо по голове. тр тур, тр тр тр